— Высокопреподобный Лама Агван, — Тембо показал на старичка, — хочет знать, как вы сюда попали. Охотно объясню. Макдональд с готовностью зачистил. Вы, мистер Тембо, намного лучше меня знаете, горы. Об этом красноречиво свидетельствует ваша награда, — он кинул жетон.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 — Скажите высокопреподобному отцу, любезный коллега, что у меня нет пока определенных планов. Я хотел бы сперва прийти в себя, немного подлечиться. Возможно, мне удастся связаться с товарищами, а то они и сами найдут меня. — Вы намереваетесь остаться здесь или будете добиваться разрешения на въезд в Бутан? — быстро спросил Тембо. Название королевства прозвучало в его устах как «Пхутан». «А разве я еще не в Бутане?» — удивленно поднял брови Макдональд. Его вопрос не был переведен и остался без ответа. «Мне бы не хотелось куда-либо идти», — со вздохом признал сон. «Однако, если местные законы делают мое пребывание затруднительным, я прошу указать место, где разрешается поставить палатку». На этот раз Тембо, судя по времени, пересказал все с подробностями. Макдональду даже показалось, что он спорит со стариком, в чем-то горячо его убеждает. «Как вы оказались в лесу?» Анг Тембо скользнул глазами по пятнам на одежде, оставленным долго кровоточащими ранками. «В это время он почти непроходим из-за пьявок. Тропа вывела на карниз, который показался мне слишком узким. Пришлось поискать обходной путь». «Подлиннее, зато безопаснее». «Безопаснее?» «Вас могли высосать подчистую. Где вы свернули?» «Сразу же возле каменной пирамиды, куда привязывают ленточку и кладут деньги». «Даркшет», — сказал Тембо, обращаясь скорее к ламе, нежели к полоумному бродяге, решившему сойти лесом в сезон муссонов, когда деревья и травы кишат кровожадными пиявками, Это у меня обрушится на тебя сверху или заползти в ботинки через любую, даже самую тонкую щель. Даркшет буквально жестокий палач, докшит по-монгольски. Ваша экспедиция, конечно, работала по лицензии, спросил Анг Темба, и обрадованный Макдональд готов был поклясться, что этот вопрос Шерп задал по собственной инициативе для подкрепления каких-то своих аргументов. О, разумеется, вот мои документы. Макдональд, приспустив молнию, вынул объемистый бумажник. Продемонстрировав, словно ненароком, левую его часть, которая, как кляссер марками, была напичкана всевозможными кредитными карточками, извлек австралийский паспорт с визами сопредельных государств. Зная, насколько строго соблюдаются в Гималаях пограничные формальности, можно было особенно не заботиться отсутствии, вполне понятным бутанского штампа.